У меня был выходной, и в ту ночь я спала как убитая. Наутро меня разбудили настойчивые телефонные звонки. Я хотел отключить звук и доспать. Но увидев имя звонившего на дисплее, я не смогла проигнорировать вызов. Она никогда бы не стала будить меня из-за пустяка. «Генрих умер», — без прелюдий дрожащим голосом просипела в трубку заплаканная Лиза. «Как?» Я торопела и не знала, что сказать. Все, что обычно говорят в таких случаях, казалось заезженным и прозвучало бы неискренне, а мне было по-настоящему глубоко жаль. Сама не понимаю, как такое могло произойти. Как какая-то злая шутка, но я все слышала своими ушами. Смерть от змеиного укуса, у него в крови нашли яд какой-то экзотической змеи. Но он же не держал змей. Вот и я о том же, и врачи сказали, что пока точно не могут определить вид, какой-то редкий, и в нашей стране таких змей не обитает даже в зоопарке, если только могли провести контрабандой. Не переставая всхлипывать, рассуждала подруга. Москва – огромный мегаполис, здесь каждый день что-нибудь происходит. Эту историю быстро замяли, списав на несчастный случай. Полиция старалась избежать огласки, и разговоры не зашли далее обсуждения на районном сайте в интернете. Возможно, инцидент сошли недостойным внимания на фоне какого-нибудь криминального места посочнее, наподобие обнаружения склада паленого самогона, а может, просто не поверили. Старенькая мама Генриха пережила сердечный приступ, узнав о смерти единственного сына. Других родственников, заинтересованных его судьбой, не осталось. Да и жили они за границей. Поэтому Рома и Лейла с которыми Генрих был ближе всех, взяли организацию похороны поминок на себя. На 9 дней они накрыли стол у себя дома. Андрей помогал, а я задержалась на работе и пришла последней. Прямо передо мной вновь оказалась миска с крупной вишней, которую я так обожала. Я тогда не придала этому особого значения, был самый сезон, и урожай в этом году действительно удался. А у меня желудок сводил от голода, потому что день оказался загруженный, и пожилые вкусовые сосочки у меня во рту уже вовсю рассказывали внукам Байки о том, что «когда-то в наше время здесь бывала еда». Я взяла горсть свежих ягод и быстро прикончила, сложив косточки на салфетку. Мы делились приятными воспоминаниями и заливали горе красным вином. Мама Генриха то и дело взрывалась рыданиями. Надо отдать должное Вадиму, он на этот раз удивил. Весь вечер утирал отчаявшейся женщине слезы и не притронулся к напиткам, чтобы позже отвезти ее домой. Мы же с Андреем вернулись на такси».